к и а н г т а н Через три часа после того, как произошел тот чудовищный выброс, в дверь Кианга начали настойчиво стучать. Вот за тобой приехали. Что-то они слишком долго. Но ничего, я терпеливый. Отправляйся к своему императору и покажи, насколько сильным ты стал. Сильнейшие его слуги сейчас находятся очень далеко, но не убивай его. А лишь т р а в и Этого будет вполне достаточно. Можешь ничего не бояться. На этот раз я помогу тебе выбраться из западни, сказал господин Сантер и исчез. За дверью оказались люди из тайной к о н с л я р и и во главе с Симоновым. Отряд подавления приехал киангу в полном составе. Значит, они считают его крайне опасным и признают его силу. Подобный расклад был киангу по душе. н а г о н е ц он смог встать в один ряд с монстрами, которых боится вся империя. Благодаря господину Сантеро он смог вырваться за пределы рангов, и теперь, имея за спиной столь сильного покровителя, к и а н к может действовать. Вскоре у империи произойдут очень большие перемены. Прошу вас не сопротивляться, господин к и а н к и проследовать за нами. Обратился к нему Симонов, давая своим людям отмашку. На Кеанга сразу же было наложено несколько техник подавления, но ни одна из них не была уже в состоянии сдержать рвущуюся наружу мощь. Но он не давал этой мощи избавиться от техник подавления. Кеанг был уверен, что его яд сможет уничтожить все эти техники за долю секунды. Впервые в жизни он ощущал себя полностью защищенным. А еще Кеанг ощущал, что сможет убить любого, кто посмеет в стать у него на пути. Ваша сила вышла из-под контроля и уничтожила больше трех тысяч человек, п р о д о л ж и л сухо говорить Симонов. Но Океанга не дрогнул ни один мускул. Ему было п л е в а т ь на этих людей. Своей смертью они окрестили появление абсолютной силы, которая совсем скоро будет главенствовать в империи, а затем и во всем мире. Император приказал мне доставить вас к нему. Были последние слова Симонова. После которых он ушел, оставив своих людей заниматься Киангом. Кианг обязательно прикончит этого ублюдка, когда станет императором, и такая же участь будет ожидать каждого, кто посмеет вести себя с ним подобным образом. А вот подчиненных Симонова он оставит в живых. Это были очень полезные ребята, способные обуздать сильнейших одаренных. Они непременно пригодятся Киангу в будущем. На улице было множество машин различных служб. Проверяли абсолютно все, что можно только было проверить. Господин с а н т е р поднял на уши все столичные спецслужбы, и он обещал сделать Кианга еще сильнее. На этот раз Кианга повели не в кабинет императора, и даже не в один из залов для приема гостей. Его сразу же повели в подвальные помещения, где специалисты из императорской гвардии допрашивали предателей. Сам Кьянг только слышал об этом, считая обычными сплетнями, но сейчас он уже так не думал. Тяжелые металлические двери открывались и закрывались при помощи силы сразу четырех гвардейцев. Прежде чем попасть в нужное помещение, пришлось пройти через шесть таких дверей. Но к и а н г совершенно не испытывал никакого страха. Он был горд собой, был горд тем, что его испугался сам император. Оценивать его действия по-другому было нельзя. Прошу вас располагаться. в с к о р е к вам придут, произнес один из сопровождающих и с легкостью открыл тяжелую дверь. За дверью оказалось небольшое помещение, полностью покрытое металлом. Из него было сделано абсолютно все, включая стол и несколько стульев. Еще здесь была какая-то лежанка и больше ничего. На тюремную камеру это место мало чем походило, но у Кианга было такое чувство, что это была именно она и привели его сюда не для разговоров. От понимания этого Кианг непроизвольно начал улыбаться. Осталось только дождаться, когда к нему придет император. Он просто обязан лично поговорить со своим б л ю с т и т е л е м пусть и бывшим. Кианг сделал, как ему сказали, и сел на один из стульев. принявшись ждать императора. Сейчас ему было над чем подумать, поэтому время в ожидании пролетело совершенно незаметно. Приближение императора к и а н г почувствовал задолго до его прихода. Уже знакомое давление силы обрушилось на него, но на этот раз к и а н г легко справился с этим давлением. Его яд был способен справиться даже с подобной угрозой. За дверью послышались голоса гвардейцев. И через несколько секунд она распахнулась. Не ожидал, что ты снова подведешь меня, произнес император, садясь напротив Кианга. Люди из отряда подавления убедились в том, что их техники продолжают работать и вышли. к и а н г остался наедине с императором, что его сильно удивило. Могу тебя поздравить, Кианг. Ты смог преодолеть границу рангов. Сделал это в самый нужный для империи момент. Улыбнувшись, начал говорить император. Вот только сделал ты это, убив очень много моих подданных. Если я не накажу тебя, то существует большая вероятность народных волнений, которые мне сейчас совершенно не нужны. Так значит император решил воспользоваться Кеангом. А вот таким образом он хочет показать, что готов пойти против собственных подданных, чтобы спасти его. Тем самым император хочет сделать Кианга своим должником. Вот только на Кианга подобные схемы никогда не действовали. Он сам любит их разыгрывать, хотя нужно отдать императору должные. Не будь у Кианга покровительства господина Сантера, и он был бы вынужден играть по правилам монарха. Что вы хотите от меня? Перебив императора, спросил Кианг. Пора уже было прекращать этот б а л а г а н Покажи мне, на что сейчас способен твой яд. Кианг с недоверием посмотрел на императора. Неужели все волцам просит отравить его? Да как такое вообще может быть? Я гарантирую, что ни у кого не будет к тебе претензий. Если со мной что-нибудь случится, клянусь своей силой, усмехнулся император, неправильно расценив замешательство Кианга. Но раз он даже поклялся и сделал это на камеру, то все обернется для Кианга гораздо лучше, чем он себя представлял. Император слегка пошевелил пальцами, и путы, сдерживающие силу Кианга, исчезли. А вместе с этим исчезло и давление от силы самого императора. Не пришлось тратить силы, чтобы избавляться от всего этого, а значит, яд может получиться еще сильнее. Больше терпеть Кеанг не мог, и сила устремилась в него, н а ч а в создавать яд за доли мгновения, убивший тысячу человек. Боль пронзила тело Кеанга, но он лишь улыбнулся. Значит, все идет как надо. Я тоже начал разъедать тело своего создателя. к е а н г поспешил избавиться от него, направив на императора. в с е в о л о д сидел совершенно спокойно и даже не дернулся, когда фиолетовая дымка коснулась его кожи. к е а н г видел, как под воздействием его яда на металлическом столе стремительно начали появляться дыры, как весь воздух в камере начал пропитываться его ядом. За дверью послышался кашель, и практически сразу же донеслись звуки упавших тел. Не получилось у Кеанга сохранить всех людей из отряда подавления. Жаль, но не критично. Можно будет найти новых. Тем временем тело императора было полностью о к у т а н о ядом, но он не подавал никаких признаков того, что яд причиняет ему хоть какие-то неудобства. Немного приглядевшись. к и а н г заметил, что император окутал себя защитной дымкой, которая не позволяла яду коснуться его кожи. Севолот явно был разочарован, но к и а н г хотел подольше насладиться своим превосходством, поэтому он всю дорогу сдерживал яд, не позволяя ему проникать в энергетические потоки императора. Больше медлить было нельзя, и к и а н г разрешил к р о ш е ч н о й частички яда прорваться к коже императора. Правая рука Всеволда мгновенно посинела, и на ней образовались язвы, начавшие кровоточить. к е а н г ожидал крики боли, но император лишь стиснул зубы, продолжая сидеть на месте и наблюдать, как яд начинает распространяться по его организму. Это было просто невозможно. Он должен кричать от боли. Сам Киант неистово орал, когда эта сила только начала появляться у него, и даже сейчас он испытывал сильнейшую боль. А император сидел и смотрел, как яд медленно пожирает его тело. Кианк уже перестал сдерживаться и позволил своей силе полностью затопить императора. Севелот исчез за облаком яда, и снова не прозвучало ни звука. Наверняка император уже был мертв. Кианг слишком перестарался. Господин Сантер отправлял его, чтобы отравить императора, а не убить. Эти мысли заставили Кианга бояться, бояться того, что господин Сантер не исполнит своего обещания, не вытащит своего слугу. Если этого не произойдет, то у Кианга не останется другого выхода, кроме как уничтожить всех, кто решит в стать у него на пути, а сделав подобное. Он сразу же настроит против себя всю империю, и ему можно будет забыть о том, чтобы занять место погибшего монарха. Яд стремительно начал возвращаться к своему создателю. Икианг сперва не поверил, напротив него сидел совершенно невредимый император. И даже с то, л что испортил яд, был полностью целым. Но все же присмотревшись к императору. к и а н г ощутил, что яд не полностью был выведен из его организма. Крошечная частичка осталась в императоре и уже начала убивать его. Твоему яду не смогут противостоять даже в н е р а н г о в ы е одаренные. Ты не разочаровал меня, к и а н г Поможешь империи в предстоящей войне и можешь считать, что все обвинения с тебе сняты. Я полностью восстановлю тебя во всех правах и дарую титул графа. Сказав это, император закашлялся, и это вызвало широкую улыбку у Кианга. Его яд начал свою работу, и теперь никто не сможет спасти император. а Ни один целитель в мире не сможет вывести яд из энергетической системы императора. Это просто невозможно. Я откажусь. От этого предложения. В молодости я уже достаточно воевал за империю, а сейчас я слишком стар для подобного. Сейчас мне куда больше подойдет роль управленца. Думаю, что для начала центральной империи мне будет вполне достаточно. Император по-прежнему продолжал кашлять. На мгновение вновь появилось давление его силы, но тут же исчезло, а из его рта вылетел к р о в а в ы изгусто купав на стол перед Киангом. В коридоре послышался топот ног спешащих на помощь императору гвардейцев. Господин Сантер, сейчас самое время, чтобы мне помочь, произнес Кианг в надежде, что его призыв будет у с л ы ш а н Но ничего не произошло. Неужели господин Сантер и на этот раз бросит своего слугу? Один на один с императором и его гвардейцами. с е в о л о т продолжал кашлять. На его коже появились черные розетки лопнувших сосудов, и з о рта начало смердеть, словно Севелот разлагался за живо, что могло быть и не так далеко от правды. Император попытался что-то сказать к и а н г у но снова разразился кашлем. На этот раз кровь была намного больше, и она была черной. Император был. Обречён. Кианг смог выполнить задание господина с а н т е р а Дверь распахнулась, и в помещение вбежали гвардейцы. Увидев императора в таком состоянии, они даже не стали разбираться, что произошло, и атаковали Кианга. Но их атаки не смогли пробить защиту из яда, что он распылил вокруг себя. Затем этот яд атаковал гвардейцев, убивая их на месте. Похоже, что у Кианга просто нет другого выбора. Придется прорываться на свободу с боем. к и а н г уже был возле двери, когда непонятное чувство заставило его повернуться и броситься внутрь помещения. В том месте, где он только что стоял, возникла ослепительная вспышка, оставившая в металлическом полу оплавленную дыру. Этот удар мог сильно п о т р е п а т ь Кеанга, но гораздо важнее было то, что он не видел человека, который его нанес. К этому времени император уже лежал на столе. Каждый его вздох сопровождался хрипом, а с края стола капала черная кровь, медленно проедая металл. к и а н г вновь и с пытал чувство опасности. Но на этот раз ему некуда было отступать. Он окружил себя ядом, доводя его концентрацию до абсолютного максимума. Его одежда была полностью уничтожена ядом, и даже кожа в некоторых местах была повреждена. Но все равно Кианг продолжал чувствовать опасность. Защита начала стремительно разрушаться. Ярчайшая вспышка уничтожила яд, и Кианг приготовился к самому страшному, закрыв глаза. От нестерпимого света. Он уже давно должен был умереть, но ничего не чувствовал, лишь легкий холодок, который заставил все тело покрыться крупными мурашками, а затем раздался оглушительный смех.